Му Су Ли – Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка 2 – Угадай, кто я? Глава 17 – Распределение комнат Человек в военной куртке оказался главой деревни, которая называлась Чарс, и в которой было всего 18 домов. Деревня действительно располагалась рядом с границей. Во время войны чёрная вдова пришла в деревню вместе с несколькими русскими. Да так и осталась здесь. Гранитный монумент был поставлен чёрной вдовой, но даже глава деревни не знал, что именно на нём написано. Экзаменующиеся шли по грязной дороге за главой деревни. По одну сторону дороги текла река, покрытая тонким слоем льда, а по другую сторону были дома. Все они выглядели по-разному, и объединяло их только одно: Крыши домов были едко красного цвета. «Вы же сказали, здесь всего восемнадцать домов!» – прошептал Ю Вэн. «А я уже насчитал больше восемнадцати!» Глава деревни сделал вид, что не расслышал и плотнее закутался в куртку. «Эй, вы можете идти помедленнее?» «И мы вообще-то задали вам вопрос!» – вмешался старик Ю. Глава деревни, по-видимому, не ожидал такого обращения. Он резко затормозил и невнятно промямлил. В прошлом здесь было больше 18 домов. Некоторые жильцы умерли, другие переехали. В итоге осталось очень мало жителей. Старик Ю только хотел было кивнуть, как вдруг в разговор вмешался Ю-Хо. «Трудно сказать». Как по мне, так все эти дома выглядят заброшенными. Почему ты так думаешь? удивлённо спросил глава деревни. Здесь слишком тихо. Как только он это произнёс, все резко остановились. И правда, как только смолкли шаги, на деревню упала могильная тишина. Сейчас явно было утро, однако не было слышно ни звука. А ведь утром в деревне люди уже вовсю работают. Должны были хотя бы раздаваться скрипы дверей или журчание воды в колодце, но нет, ничего. Здесь было тихо, как в гробу. По рукам экзаменующихся побежали мурашки, и все они в унисон уставились на главу деревни. Было ясно видно, что он чего-то боялся. Немного помолчав, глава принялся нерешительно объяснять, Здесь, правда, живут люди, вот только все они боятся выходить из дома. Они стараются спать как можно дольше, боятся выходить на улицу. Но почему? Глава с опасением уставился куда-то вдаль, и экзаменующиеся проследили за его взглядом. На другой стороне реки стояли несколько низеньких домиков, отличающихся от домов жителей. Они были серые и незаметные. с черной крышей, что позволяло им сливаться с лесом. Глава деревни понизил голос до шепота, как будто боялся, что кто-то его подслушает. — По ночам здесь небезопасно. Если вы решили остановиться в нашей деревне, то запомните. Ни в коем случае не выходите на улицу ночью. Даже если вы что-то услышите, не вздумайте открывать двери. — В смысле? — В смысле? Пояснения были такими туманными, что никто ничего не понял. Они хотели было спросить у главы, что все это значит, но тот уже отвернулся и продолжил путь. Озадачившись его поведением, экзаменующиеся не решились задавать никаких вопросов. «Черт!» – ни с того ни с сего закричал Ю Вэн. Схватив Ю Хо за рукав, он указал на дом. «Брат, посмотри на этот дом!» Ю Хо и другие, услышавшие его возглас, повернулись в сторону дома, на который показывал Ю Вэн. На втором этаже этого дома, спрятавшись за занавеской, стоял человек. «Он так неожиданно появился возле окна, что напугал меня до смерти!», – пояснил Ю Вэн. Оказалось, что тот человек был не единственным, кто наблюдал за ними. В окнах других домов тоже то и дело появлялись люди, И тут же прятались за занавесками. У нас давно не было гостей, поэтому всем любопытно, пояснил глава деревни. Но люди боятся выйти на улицу и встретить вас как подобает. Так они что? Всё время сидят в домах? спросил Ювэн. А что они делают, если проголодаются? Или им не нужно есть и пить? У всех нас есть подвалы, где мы храним продукты. и мы не то чтобы вообще никогда не выходим на улицу. Просто мы обычно выходим после обеда или ближе к вечеру и занимаемся неотложными делами. Главное — зайти в дом до темноты. — А-а-а, это как-то связано с черной вдовой? — неожиданно спросил Ю-Хо. Глава немного помолчал, но потом все-таки кивнул. Я слышал, вы приехали сюда поработать на неё, поработать? Что за работа? Услышав хоть что-то касающееся экзамена, многие тут же навострили уши. Работа связана с усопшими, испуганно ответил глава. Чёрная вдова любит работать с усопшими. Например, она пришивает оторванные от тела части, если кто-то пропадает, то черная вдова всегда знает, умер ли он, и, если да, то где он умер. Иногда она лично выходит на улицу и собирает оторванные части тела. Например, несколько лет назад в реке утонула женщина, так черная вдова сама вытащила ее из реки и приволокла в дом. Да уж, глава деревни не стеснялся описать подробности. Услышав его слова... Некоторых экзаменующихся потянуло блевать, а ноги Ю-Яо и вовсе подкосились. И только Ю-Хо никак не реагировал. — Раз она связана с покойниками, то, чего вам, живым, ее боятся? — спросил он. — Ты не понимаешь. — Ну ничего, проведете здесь ночку, и все сами поймете. Тихо прошептал глава. Спустя некоторое время они подошли к концу замёрзшей реки и, ступив на толстый лёд, перешли на другую сторону, где их встретили серые домики. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что дома были построены из камня, а неровные стены были беспорядочно окрашены в белый цвет. Перед входной дверью одного из домов был постелен изношенный коврик, а рядом свисали засохшие ветви деревьев. Другой дом выглядел немного по-другому. На подоконнике стоял хрустальный шар, поддерживаемый чем-то до боли напоминающим человеческие пальцы. Они даже ещё не вошли в дом, как в нос ударил удушающий запах ладана. Аромат был настолько резким, что у всех тут же закружилась голова. Неудивительно, что глава деревни держался так далеко от дома, как только мог. Это дом чёрной вдовы. Сколько сейчас времени? спросил глава. Все тут же достали телефоны, но экраны показывали 23.12, что явно не соответствовало местному времени. — 6.55, — прозвучал низкий голос, принадлежавший никому другому, как Циньдзю. — Не нужно так на меня смотреть. Просто мои часы немного точнее ваших. — А этот красивый мужчина просто потрясающий! — воскликнул Чен Бин. «Сезон и время в разных экзаменационных центрах всегда разные и отличаются от настоящего времени. Как тебе удалось настроить свои часы на экзаменационное время?» «Наверное, благодаря тому, что я наблюдатель», — лениво ответил Циндзю. Чен Бин тихо ойкнул, отвернулся и принялся усердно поправлять лямку рюкзака. 2 секунды спустя до него дошёл смысл фразы. Его руки затряслись, а рюкзак упал на землю. "Ты кто?" Циндзю промолчал. Достав карту из кармана, он повернулся к Юхо. "Это считается помощью наблюдателя". Карта в его руках была той картой, которую Юхо вытянул на прошлом экзамене. "Помощь наблюдателя". Юхо выхватил карту из рук надоедливого наблюдателя, покрутил ее то туда, то сюда и поднес под нос 001-го. «Ты читать умеешь? Здесь написано «дополнительная помощь». «Как, по-твоему, что значит слово «дополнительное»?» «Не знаю», — улыбнулся Циндзю. «Ну тогда на досуге перечитай словарь». У экзаменующихся не было часов, И они спросили время у наблюдателя. Можно ли это считать дополнительной помощью? Конечно же, нет. Это то же самое, что попросить наблюдателя отвести тебя в туалет. Всё это входит в их обязанности. Так что естественно, что карта так и осталась неиспользованной. С выражением: "Ах, как жаль!" Циндзю спрятал карту в карман. Глава деревни вообще не понял, что сейчас произошло. Приморгавшись, он кашлянул и продолжил: "Чёрная вдова просыпается ровно в 7:30. Она не откроет двери раньше этого времени. Так что я пока расселю вас. Помимо дома Чёрной вдовы на этой территории стояли ещё четыре пустых дома. Все они были маленькими, с одной спальней и одиночной кроватью. «Вам придется расположиться в этих домиках», – сказал глава деревни. Поскольку Чен Бин и Лян Юань Ха знали друг друга, они решились поселиться вместе. Ю Яо была девушкой, да к тому же беременной, так что ей отдали отдельный дом. Остались только Майк, Ю Вен, Ю Хо, Цин Дзю и Старик Ю. Им придется разделить между собой оставшиеся два дома. Немного подумав, Юхо спросил 001-го. «А здесь есть маленький домишко, в котором может остановиться наблюдатель? Благодаря тебе я здесь на круглосуточном наблюдении, так что для меня нет никаких маленьких домиков. Вместо этого мне придется втиснуться в этот серый, неуютный, грязный домишко». Юхо сделал вид, что не слышал его слов. Повернувшись к главе деревни, он произнес... «На ваш выбор. Давайте я, мой брат и старик Ю останемся в одном домике. Мы же, в конце концов, семья!» – закричал Ю Вэн. Майк со страхом посмотрел на наблюдателя. Его не радовала перспектива жить с ним в одном доме. Наблюдателей все боялись, ну, за исключением Ю Хо. Так что неудивительно, что через две минуты Ю Хо и Цин Дзю зашли в один домик. а Майк, Ювен и Старик Ю в другой. Они еще даже не успели присесть, как раздался знакомый скрип радио. Сейчас ровно 7.00 по пекинскому времени. Экзамен официально начался. Первый раунд – аудирование. Аудиозапись будет проиграна ровно через 30 минут. Запись будет проигрываться дважды. Пожалуйста. Пожалуйста. Слушайте и отвечайте на вопросы очень внимательно. Важное напоминание. Наблюдателю и экзаменующимся запрещено вступать в неприличные отношения. Пожалуйста, перераспределите комнаты. Похоже, система не хочет спокойной жизни. Важно.